Прошло много лет, и некий пастух случайно нашел под мостом белую косточку. Удивительные создания эти пастухи. Дай, — думает, — сделаю из нее загубник для своего рожка. Антисанитария и дефицит творят страшные вещи. Дунул пастух в косточку, а та ему как давать человеческим голосом петь. «Здравствуйте!»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 С сестрами тоже не все гладко. Поделюсь с вами балладой, мотив которой встречается по всей Европе. Одних только шведских версий существует 125, а есть еще английские, шотландские, норвежские, исландские. Было у Мельника две дочери. Одна красивая, другая амбициозная. Однажды отправились они на реку, Старшая со злым умыслом, младшая с неясными целями. Старшая толкнула младшую воду. Та, пока тонула, успела поинтересоваться причиной столь импульсивного поступка. На что старшая, смеясь, толкнула речугу о том, что сестренка потонет, а онади выйдет замуж за ее возлюбленного. То ли возлюбленные в те времена были не особо переборчивы, То ли у парнишки было минус на оба глаза. Младшая померла, а тело ее спустя некоторое время нашли на берегу рыбаки. Не пропадать же, добру! Дай, думают, сделаем из нее поделку детям завтра на труды. И смастерили из ее костей арфу, а из волос струны. С этим набором начинающий с Бент отправился во дворец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 Убил жену и съел, а кости детей похоронил на кладбище. А мясо он так никогда в жизни больше не ел. Что тут скажешь? Послеродовая депрессия не шутка, а 25 детей — это чересчур. Иногда кости выдают секреты без лишних слов. В исландской сказке, записанной Йоуном Аурнасеном, как то раз люди на погости нашли череп с воткнутый висок спицей стильный череп решил священник захватил диковинку с собой и прикрепил к притолоке в притворе вероятно чтобы ободрить прихожан последний из храма выходила старушка стоило ей пройти под черепом как из костей потекла кровь и запятнала ее белую шапочку. Тут-то она и созналась, что убила своего первого мужа, за которого ее выдали насильно, и вышла замуж за любимого. Несмотря на давность лет, ее все равно казнили. «Зачем созналась-то?»